Глава восьмая 1711 год, октябрь 29 Москва, Шверин, Париж «Какой же большой!» — тихо произнесла Серафима. «Большой!» — охотно согласился с ней царевич, глядя на строящийся храм Христа Спасителя. «Ещё года два-полтора, и начнём отделку», — каким-то особо воодушевлённым тоном произнёс патриарх. Он, как узнал, что Алексей едет с инспекцией на стройку, сразу прискакал. От греха подальше. Так-то он её контролировал, но царевич бывал порой чрезмерно суров. «С этим же храмом натуральная петрушка творилась». Начиная с места строительства. Изначально его хотели построить в селе Кунцево. Но отказались от этой идеи. Слишком уж далеко от города, а храм задумывался кафедральным. Начали думать, куда перенести. Почти сразу стало ясно, нужно в черте города оставлять. Ставить на возвышенности, да так, чтобы соблюсти и каноны и удобство использования. А по обычаю ведь как? Алтарь должен к востоку стоять, а вход ему в оппозицию, то есть к западу. Огибать храм при выходе из Кремля в густейшей процессии Маветон. Так что размещать его требовалось в восточной части города. А где там? Мест, в общем-то, немного. Ближайшая и самая подходящая – вшивая горка, что за Яузой по берегу Москвы-реки располагалась. Переименовать ее, разумеется, в Храмовую, и не Горку, а Гору. Ну а что? С самомнением и у Алексея, и у Петра все было хорошо. Хотя, конечно, Москву-реку в переименовывать не стали. Рано. Пока в нее еще не столько промышленных отходов выливали, и она зимой замерзала. А Иордан нет. Да и цвета не того вода. Но это дело было вполне решаемое. Изначально архитектор предлагал царевичу построить здоровенную базилику, по аналогии со святой Софией Константинополя или святым Петром Рима. И эти варианты очень нравились царю. Но Алексей все же убедил его тут поступить иначе, чтобы выделиться. Так что начали строить храм крестово-купольной конструкции. Только очень большой. «Очень!» Центральная часть представляла квадрат со стороной в 24 сажени. От нее отходили прямоугольные лучи длиной в 12 саженей, что давало пятно застройки немного за 11 тысяч квадратных метров. Колоссальные размеры! Это даже для 21 века весьма внушительно, а для тех лет и подавно. Особенно в плане пролетов которые решили перекрывать с помощью чугунных ферм, отлитых фрагментами и собранных на заклепках и болтах, что позволяло формировать и красивые ровные своды потолков изнутри, и крутые скаты крыши снаружи. Стены храма при этом возводили по-настоящему массивные и крепкие, настолько, что не у каждой крепости такие имелись. Шутка ли? Засажен кирпичной кладки и поднимались они на добрые 10 саженей. А потом вверху ходил барабан, переходящий в высоченный шатер, завершающийся маленьким куполом и большим крестом. Из-за подобной компоновки храм, в общем-то весьма крупный в основании, выглядел со стороны этакой свечкой. Барабаны шатер с куполом, как и перекрытия делали из ферм, аналогичных перекрытию, которые также собирали наверху а потом обшивали листами пудлингового железа. Что еще? Колокольня. Точнее, колокольни. Их имелось аж четыре штуки. Простенькие такие квадратные башни со стороной в пять саженей в основании крыльев здания. Они поднимались вверх, заканчиваясь не только, собственно, колокольней под маленьким куполом, но и проходом на смотровую площадку. Та шла вокруг барабана на уровне восьмигранного яруса. Но это в теории. На практике пока шла стройка, и не только храма. Чуть в стороне сооружали огромный общественный нужник для прихожан. Двоярусный, с центральным входом и возможностью разом обслужить до 400 человек. А у реки возводили котельную для парового отопления храма. Да и вообще требовалось соорудить целую обвязку всевозможных построек, вспомогательных, дабы сам храм оставить как храм и только. Алексей особенно настаивал на том, чтобы внутри не было ни лавок, ни прочих подобных помещений. Чтобы у злых языков не было повода шутить по поводу изгнания Христом менял. «Лепота!» вдохновлённо произнёс патриарх, наблюдая за тем, как вёлся монтаж ферм-барабана. «Ты художников для росписи нашёл?» «Пока нет». «А чего ты тянешь?» «Совет склоняется к мозаике, чтобы под старину». «Да, так даже лучше будет. да у вас есть для этого люди?» «У нас и для росписи нет», — пожал плечами патриарх. Ищем. Время пока есть. Эскизы росписи уже утвердили? Да. Пришли мне. Хочу взглянуть. Обещаешь, что не станешь вмешиваться? Нет. Это внутреннее дело церкви, которое финансируется из казны, не так ли? Патриарх скривился. У них время от времени случались пикировки на эту тему. Аппарат церкви довольно болезненно воспринимал свое подчиненное положение, из-за чего дергался. Казна выделяла деньги, щедро, но контролировала их расход. Что, наверное, и бесило. Если бы просто выдавали безотчетно, то они не воспринимали бы ситуацию настолько нервически. «Да ты не дуйся!» Произнёс царевич, я вмешаюсь только если что-то вопиющее замечу. У тебя и церковный канон и раз вопиюще выглядит. Я считаю, что если архангел или ангел мужского имени, то и выглядеть должен подобающе. Все эти утончённости оставим католикам или архистратик. Зачем его рисовать томной, не то дамой, не то юнцом с символическим изображением оружия? Он ведь воинство Господа возглавляет. Как можно доверить армию самого Всевышнего такой сопле? Нет, это совершенно невозможно. И любой, пусть даже самый бестолковый прихожанин, должен глянуть на него и все понять. «Таков канон. Он порочен». В него закралась ошибка. Видимо, вместе с модой на Евнухов. У ангела нет пола. Тогда скажи на милость, какого лешего в святцах именно ангелов этих бесполых числятся как мужские, а? Не слышу ответа. Ты еще скажи, что у бога отца пола нет. Что он еще и отец, и мать, и так далее, и все в одном лице. о Выдохнул патриарх. Вступать в богословские споры с царевичем он крайне не любил. Слишком уж приземленной и в чем-то даже солдафонской была его аргументация. Неверная. Противная религиозной традиции. А поди переубеди. Но что ты на меня так смотришь? Что? Осуждаю, Алексей Петрович всем сердцем. Так ты убеди меня, убеди, а то осуждение пустое. Я в своих вкусах опираюсь на ранние римские иконы, которые, как ты знаешь, ищу и покупаю по всему миру, всюду, где удается найти. И иконы, и картины, какие и мозаики мне срисовывают, и скульптуры везут, да чтобы не позже иконоборчество, которое иконную традицию. «Дурь-то! Ты орган в храм православный насильно насадил!» «Не насадил, а вернул!» «Ты сам видел документы, на которые я опирался. От эллинской традиции он пошел, а не от латинской, а стало быть наш». «Но мы-то не эллины!» «Мы православные!» «А потому все, что православию не противоречит, вправе использовать!» Без глупых обиняков, что де у католиков так же. У них на храмах кресты ставят. И что, нам от того отказываться? Ну а что, логика та же. Или хуже того, от самих храмов, может, отвернемся. Чтобы не как у католиков. Патриарх промолчал, поджав губы. Его раздражала безумно тяга Алексея Петровича к ранневизантийскому искусству. Слишком уж оно с поздним, на котором и основывался русский православный канон. В первую очередь склонностью к реалистичности, натуралистичности и гармоничности образов. В них было слишком мало духовности, сакральности. Отчего, ежели делать все по его вкусу, храм окажется совершенно безнадежно испорчен просто потому что образы все не по канону выйдут. Архангела Михаила Алексей желал видеть в облике крепкого, атлетически развитого мужчины с ухоженной бородой и реалистичным мечом в руке, и с мощными крыльями, и нарисованного так, чтобы как живой, словно вот-вот со стены сойдет, и так далее. Петру на Закидон и сына было плевать. Он вообще тяготел к протестантской традиции, в которой роспись храмов не подразумевалась. Хочет сын так, пусть так и будет, ему без разницы. А сын хотел и давил, и еще скульптуры хотел, в лучших традициях Ренессанса, то есть реалистичные настолько, будто это замершее живое существо, пусть и несколько гротескное. Патриарх сопротивлялся. Иерархи тоже. Отчего затягивали выбор художников и тянули кота за разные места. Но царевич отступать и сдаваться был не намерен. «Завтра же пришли мне эскизы». Холодно процедил он, видя настрой патриарха. «И по скульптуре, и по крытому атриуму». «Ты все-таки хочешь превратить храм в базилику?» «Я хочу, чтобы его западное крыло переходило в крытый двор, чтобы на Рождество или Крещение здесь можно было собрать много людей». «И получится базилика!» «Мало их по земле русской стоят!» «Хотя бы главный храм страны по канону пусть будет!» «Я не понимаю, чего ты упираешься. А главное, зачем?» «Иерархи недовольны чем?» «Тем, что мы с отцом храмы в камне перестраиваем по всей стране в невероятном количестве». «Ты слишком вольно к традициям относишься». «Ты мне поименно список предоставь, всех, кто недоволен». Ты опять хочешь все решить насилием. Знаешь, чуть подумав, произнес Алексей Петрович. Я в свое время слышал эмпирическое правило. Назначая интенданта на должность, через три край пять лет его можно вешать. А потом начинать расследование, чтобы понять, за что. Спокойно, без зазрения совести ибо совершенно точно будет, за что его так сурово наказать. «И к чему ты это мне рассказываешь?» «К чему? Хм...» «Вот был славный настоятель, поднялся до епископа и вместо дел, что ему положено, политикой решил заниматься. Как неловко получилось, не так ли?» Может, тут имеет место та же беда, что и с интендантами. Патриарх помолчал, поджав губы: Ведь их недовольство связано с деньгами и только деньгами, не так ли? Вот и передаем, что если не уймутся, то я введу славную традицию епископа по каждые четыре года менять, выбирая нового из настоятелей каких запретом занимать епископскую кафедру два срока подряд, а будут выступать вообще ввиду правила, чтобы ее занимать можно было лишь единожды в жизни. И патриаршие тоже. Ведь патриарха избирают из епископов, не так ли? «Ты не сделаешь это!» – тихо произнес патриарх, аж побледневший от такого заявления. От чего же? Кто меня остановит? Да и как по мне славная традиция получится. Церковь восстанет. Я так понимаю, ты угрожаешь мне, усмехнулся царевич. Нет, просто предупреждаю. Если так случится, что церковь восстанет, то патриаршество вообще будет упразднено. «За ненадобностью! Ты подумай об этом на досуге!» Чуть улыбнувшись, произнес Алексей. «И мой отец давно этого жаждет и бы устал от ваших выкрутасов. А я? Это тот единственный человек, который стоит между вами и его обостренным желанием. Уразумел ли?» «Уразумел!» хмуро ответил патриарх завтра передай мне эскизы и списки недовольных пока их трогать не буду просто возьму на карандаш но если не уймутся или упаси господь попытаются шалить их судьба будет печальной ты сделаешь из них мучеников можешь мне поверить на слово а я найду на них управу И сделаю это так, чтобы церковь в веках стыдилась и стеснялась их имен. Ах да. И будь так любезен в течение месяца определиться с художниками. Иначе я епископов с мастерками отправлю мозаику выкладывать. Всех, кто этот вопрос затягивает. И тебя тоже к делу пристрою. Будешь раствором носить и кусочки цветного стекла». Патриарх поиграл желваками и, не говоря ни слова, кивнула. Серафима молчала, опасаясь влезть в такие беседы. Алексей же похлопал иерарха по плечу и направился к карете. Боже, как же он устал уже от этих аппаратных интриг церкви. Кто бы ни поднимался наверх, одно и то же начинал. Политика «Бизнес и спекуляции на традициях». У него уже три несгораемых шкафа с материалами скопилось. «Все плохо?» — тихо спросила жена, когда они сели в карету. «Ты о чем?» «Мне казаться опасным слова патриарха». «Пожалуй, сегодня же займусь этим вопросом. Судя по всему, намеков они не понимают». Равно как и хорошего отношения. Постоянно проверяют границы дозволенного. И что ты мочь? Их рука на сердце люди? А у меня рука на их яйцах. Или их близких. Вот выдержку и сделал, и составлю с самой грязью. Да передам им, чтобы было что перед сном почитать и подумать. Что? Все? Большинство иерархов достаточно благоразумно и осторожны, чтобы на них лично ничего серьезного не было, кроме всякой мелочи и финансов. А вот их родственники, там нередко такая грязь. Понимаешь, у многих голова начинает кружиться из-за того, что у них родич такое высокое положение занял. И те их нередко прикрывают, хотя бы для того, чтобы на них тени отбрасывали. «Да, слаб человек». Серафима хмыкнула, принимая ответ. Алексей же стукнул по передней стенке кареты и та тронулась. «Медленно. Слишком медленно. Он из-за этих, по его мнению, едва ползающих повозок совершенно никуда не успевал и тратил на поездки массу времени. Требовалось что-то с этим сделать» конце концов паровой двигатель у него уже был и в относительном массовом употреблении. А он все еще как мальчик на этих повозках ездит Александр Данилович отпил чай из кружки, запивая малую ложечку ложечкуишневвого варенья. ароматного, вкусного. Однако аппетитный ужин не мог найти должный отклик в его сердце. С самого утра Меньшикова не оставляло дурное предчувствие. Интуиция редко его подводила, отчего он тревожился все сильнее и сильнее, но никак не мог найти причину, источник этого беспокойства. Всё ведь хорошо. Он – законный герцог Мекленбурга, утвержденный Рейхстагом Священной Римской империи, основатель новой династии». Наталья Алексеевна получила вдовью долю после смерти мужа и была вполне довольна своей судьбой, открывающей ей возможности для приятной жизни, лишенной всяких обязательств. Петр и Алексей светились от удовольствия, так как ввели Мекленбург в состав Российского царства. Фактически, хотя формально он, конечно, еще числился в Священной Римской империи, но лишь номинально. Через что расширили российское присутствие в Нижней Германии и особенно в старых славянских землях. Осталось что-то порешать с королевством Пруссии. Но тут еще пока кон не валялся, и ничего, кроме войны, в голову не шло. Никому. В Берлине тоже. Отчего транжира и гуляка Фридрих I Гогенцоллер, скоропостижно скончавшийся от «удара табакеркой» или еще каких неприятных обстоятельств, уступил престол своему сыну, Скопидому и Солдафону Фридриху Вильгельму, который со всем возможным рвением занялся укреплением армии. И деньги откуда-то взял. Официально из-за строгой экономии. Злые же языки болтали, будто ему кто-то помогал. И оружие французы поставили – Считай, подарили, чтобы перебить русский контракт. И прислали своих офицеров, чтобы помочь с переобучением старой армии. По всему было видно, готовят Пруссию к войне. Тяжелой. С Россией. В Саксонии тоже все шло, не слава богу. Наталья Алексеевна ему недавно рассказывала, вернувшись из путешествия, что там, в Дрездене, Очень непростые настроения. Август второй, которому только стукнуло 15 лет, захворал. Сильно захворал, что грозило Саксонии династическим кризисом. Мужские наследники в случае смерти юного курфюрста пресекались до Иоганна Георга I, дети которого и поделили старые земли Саксонии. Старший взял основной домен. Два других отрезали себе куски поменьше, через что были установлены самостоятельные династии. В Курфюршестве же действовал полусолический закон престола наследия. Это порождало казус, так как ситуацию можно было трактовать двояко. С одной стороны, передать Саксен Вейсенфельской ветви корону Курфюршества, апеллируя правом мужского первородства династии. с другой, вручить корону Кристиану Эрнсту, Маграфу Бранденбург Байрейта, супругой которого была Эдмунта София, дочь вполне себе законного курфюрста Саксонии Иоганна Георга II. Кристиан, кстати, был отцом супруги Августа Сильного и дедом тяжело больного Августа II. Ну, или его сыну Георгу. Меньшиков рассчитывал втянуть Пруссию в эту войну и вообще устроить тут знатную заварушку с целью попробовать поймать как можно более крупную рыбу в мутной воде. И решить вопрос не только с померанскими землями до да Бранденбургом, но и найти способ объединить Бремен Ферден и Мекленбург сухопутным коридором. Бабах! Раздался гулкий взрыв, потрясший всю округу. В подвале дворца взорвалось десяток бочек с порохом, унося жизни беременной супруги меньшееньшикова и его дочки. Протестанты, раздраженные политикой сильных налоговых послаблений при переходе в православие решили отомстить. При некоторой поддержке со стороны, разумеется, до царя или его сына добраться они не могли, а до меньше Вполне. Тем более, что он у них ассоциировался с хозяином Фердена, города, ставшего нарицательным в Европе как место игры и разврата. Министр иностранных дел Кольбер ехал в карете. Большой, просторный, окруженный по своему обыкновению конвоем из десятков садников. После того, как русские в Речи Посполитой стали резать иезуитов в качестве ответного шага, он тревожился. Рыло-то имел не в пушку, а крепко заросшее натурально эдемскими кущами. Вот нигде и не оказывался без конвоя, от греха подальше. Да и сам нередко поддевал под одежду доспехи, особо качественной выделки ибо таки узнал, что там случилось на заводе, и почему царевич выжил после покушения. Он дремал, покачиваясь в карете, которая катилась по брусчатке. Весь год Кольбер трудился каждый день как последний, в тесном сотрудничестве с австрийскими коллегами. Требовалось координировать и подготовить Комариные укусы для организации проблем России и ее союзникам. Отвлечь ее силы, растащить их, распылить. От усталости едва ли не засыпал на ходу, а уж в такие моменты и подавно. И тут раздались выстрелы, частые, слишком, просто удивительно частые. Отчего Кольбер открыл глаза. Ржали кони. То тут, то там падали какие-то горшки, судя по звукам, и разбивались. Пахнуло жаром. Министр иностранных дел Франции выглянул в окно. «Огонь?» – удивился он, заметив языки пламени. «Почему огонь?» Он достал свой пистолет, взвел курок, и, резко распахнув дверцу, постарался выскочить наружу. В лицо сразу ударило раскаленным воздухом и даже немного опалило брови. А потом почти сразу его что-то ударило в живот, выбивая дух. Кираса, поддетая, вполне спасла от такого поворота событий, но удар... Он был нанесен палкой, обычной толстой палкой, жердью от забора, торцом которой его и приложили. А потом и запихнули обратно в карету. Пистолет при этом вылетел из рук и упал. Кольбер встряхнул головой и ринулся на выход в другую дверь. Но едва он распахнул дверцу кареты, как в него полетел тычок такой же жердью. Министр от него увернулся и, схватившись за конец палки, с ней выскочил наружу. «Получилось». Только при этом он обеими ногами вступил в лужу горящего спирта и несколькими мгновениями спустя сам превратился в живой факел. Нервный вздох, в легкие врывается обжигающий горячий воздух. И та самая палка, которой он уже получил поддых, довольно деликатно толкнула его обратно в карету. Лейб-ягиря выполняли свое первое серьезное поручение. Для чего сюда, в Париж, из Речи Посполитой перебросили шесть лучших пар ликвидаторов? Они добрые два месяца наблюдали за целью, изучая маршрут, готовились. Несколько десятков пистолетов найти не представлялось какой-то значимой трудностью. Поэтому в нужный момент, заняв позиции на втором этаже прилегающих квартир, четыре пары открыли шквальный огонь, выложив на подоконник заряженные и взведенные пистолеты. По десятку на каждого стрелка. Да еще по несколько карабинов у стенки внутри приставили. Их цель – конвой, лошади и извозчик, по которым и били в упор. Но ну и прикрытие, для чего карабины и требовались. Две другие пары кидали в карету глиняные горшки со спиртом и подожженными фитилями и орудовали жордями. Кольбер сделал для России уже столько зла, как удалось выяснить, что убить его хотели демонстративно, как нечисть, как человека, продавшего душу дьяволу. «На всё про всё. От первого выстрела до финального заталкивания горящего министра в карету меньше двух минут. Слишком быстро же для того, чтобы местные как-то отреагировали конструктивно, однако успели. Все-таки Кольбер иногда перестраховывался и имел в прикрытии до полусотни всадников, которые перемещались невдалеке и которых Лейпьегиря не просчитали. Слишком непредсказуемым было их появление в ордере. Так что, услышав стрельбу, они бросились на помощь, а ликвидаторам пришлось спешно отходить. Не дожидаясь результата, Кольберт Авон еще ворочался. «Пиастры! Пиастры!» — кричали убегающие Лейпигиря и кидали пригоршнями золотые монеты в разные стороны, вызывая на улицах взрывное столпотворение. Сами же, отбежав по узкому переулку, скрылись за дверью, быстро накинули там рясы монахов, и уже минуту спустя по улице от места покушения отходила чинно и благородно дюжина духовных лиц.